Глава двадцать шестая «Танечка, как вам добраться-то? Автобус какой или электричка? Я же понятия не имею, где эта ваша рублевка?» Таня на какое-то время словно выпала из реальности, услышав голос из своего прошлого. Он принадлежал соседке, очень милой и улыбчивой женщине, Наталье Сергеевне Портновой. Поначалу она даже и не поняла, кто такая Наталья Сергеевна, поскольку давно считала себя отрезанной от рассказовского прошлого. Стала забывать или хотела забыть лица знакомых и подруг, и соседей. И тут вдруг в памяти всплыло ее румяное лицо, добрые глаза тети Наташи. От нее всегда пахло молоком. Или же Таня это сама себе придумала, потому что просто покупала у нее молоко, творог, сметану. Работящая, очень приятная женщина. И муж у нее, дядя Егор, тоже добрый. Всегда помогал им с мамой. Вообще всем, кто бы ни обращался к нему за помощью, помогал. У него не сарай был, а целая мастерская. где он ремонтировал все подряд, от бытовых приборов до водяных насосов, и брал за это просто копейки. Что-нибудь случилось? Дом сгорел? Ей захотелось узнать сразу все и непременно сейчас, чтобы не сойти с ума от неопределенности. Почему сгорел? Стоят ваши дома. Танечка, а у вас-то с Соней всё в порядке? Вы здоровы? Не температурите? Она, понятное дело, как и все вокруг, боялась ковида, однако зачем-то притащилась в Москву. Неужели для того, чтобы посмотреть на Кремль? Вот не сидится им пожилым на месте. — Да все в порядке. Вы хотите приехать к нам сюда? — Да, я тут собрала кое-что, гостинцы. — А как вы вообще узнали мой номер? Вдруг спохватилась она. Странный звонок, странный будет визит. Почему Наталья Сергеевна решила найти именно их? Вроде не родственники, а просто соседи. — Когда ты была последний раз в Рассказово, то зашла к нам, помнишь? и сказала, что работаешь в «Синей собаке», в магазине для животных. Вот и я и запомнила. Спросить ее прямо в лоб, почему она хочет встретиться, а значит, и остановиться именно у них с Соней, Таня не решилась. Если уж приехала и позвонила, значит, других вариантов у нее и не было. Может, на лечение тетя Наташа приехала или купить чего. Это же надо. Приехать в Москву, найти магазин «Синяя собака» Значит, не такая уж она и дремучая, Наталья Сергеевна. Может, и смартфон имеется с интернетом. Вот там все и узнала, и про магазины, и контакты нашла. Неужели Кондрать его позвонила? Ладно, пусть уж приезжает. Тогда она ее обо всем и расспросит. Соня точно обрадуется. Она вообще любит всех рассказовских, относится к ним с какой-то даже нежностью. Вы где сейчас находитесь? Соседка объяснила. Получалось, что в самом центре, в кафе "Шенк", в газетном переулке. «Так это же охотный ряд. Там все так дорого. Наталья Сергеевна, как вы там оказались?» Все потеряться боялась. Кремль посмотрела, прошлась немного, устала, решила зайти перекусить. Вот так здесь и оказалась. Дороговато, конечно. Но можно же раз в жизни посидеть в дорогом кафе и выпить кофе рядом с Красной площадью. «Ладно, сидите там. Я сейчас вызову вам такси. Потом перезвоню и скажу номер машины. Договорились?» Ну вот она и решилась на первый благотворительный поступок. Вызовет и сама оплатит такси соседке. Не такие уж и большие деньги, всего-то полторы тысячи. Быстро за полчаса соседку и доставят. Уж так ей хотелось продемонстрировать свою состоятельность и щедрость, что она не сообразила поначалу, что скажет, когда Наталья Сергеевна увидит, где они с Соней живут. Надо будет посоветоваться с Соней. «Соня!» — позвала Таню подругу. Всего полчаса тому назад дом покинула следственная группа. Помимо экспертов, в дом вломилась целая толпа полицейских, людей в штатском. Скорее всего, предположила Таня прокурорские. Работали в спальне, откуда были похищены драгоценности. Но мужчины стояли и курили на крыльце, пили лимонад на кухне. Какой-то незнакомый им человек, тоже следователь, допрашивал их Сони о драгоценностях, о том, кто они такие и что делают в доме. Потом, судя по его поведению, ему позвонил Журавлев, и допрос был приостановлен. «Да здесь я. Пепел вычищала со ступеней». Смахивая под со лба, сказала запыхавшаяся Соня. «Не понимаю, что это у них за кайф такой. Свинячить в таком доме, пусть даже и на крыльце. Разве не видно, что это почти музей? Я ведь там пепелницу для них оставила. Неужели нарочно так делали?» Уверена, что Саша бы так не поступил. «Пойду и вымою руки». «Да постой ты. Знаешь, кто к нам сейчас приедет?» «Кто?» — усмехнулась Соня, краснее на глазах. «Откуда ты знаешь? Ночь скоро». «Да не стрелок твой. Ни за что не угадаешь. Представляешь, мне позвонила Наталья Сергеевна из Рассказова». И Таня рассказала ей, как вызвала соседки такси. «Умница! Господи, это же надо! Тетя Наташа приедет сюда, к нам. Ох, а что же мы ей скажем? Что делаем здесь?» «Думаю, что я не должна раньше времени признаваться ей в том, что этот дом уже практически мой. Вот как пройдет положенное время, как документы все оформлю?» «Правильно, золотые слова». Чем кормить-то ее будем? Угощать. Могу быстро кабачки пожарить. Чеснок-то у нас есть? Ты же купила? Нет, забыла. В магазине была и чеснок не купила. Кстати, я же не успела тебя спросить, как прогулялась. Узнала что-нибудь нового о Кречетове. Я познакомилась с Лерой, поваром Кречетова. Она живет в семье, где двое детей и две няни, представляешь? И вот как раз недавно вся семья укатила куда-то на море, и она осталась одна. Никак не нарадуется, что может спокойно поспать. и что ей не приходится готовить два меню, детское и взрослое. «А, Санек, ты застала его?» «Нет. Он на самом деле поставил качели в саду и ушел. Но ничего, увидимся еще». «Ладно, я начинаю кабачки жарить, а ты заканчивай уборку. Прямо не верится, что сейчас тетю Наташу увидим. Да она обалдеет, когда увидит дом». Волна радости вновь охватила Таню, когда она ощутила себя хозяйкой дома. У нее даже голова закружилась. Соня убрала пылесос, Расправила ковры и вышла на крыльцо, чтобы подышать свежим воздухом. В вечерней синеве, опустившейся на сад, Розу приобрели какие-то фантастические и причудливые краски и словно светились изнутри раскаленными углями, лунными камнями, бледными изумрудами. Соне почему-то хотелось плакать. «Да, Таня права. Если она и дальше будет так себя вести, то Саша подумает, что она его избегает и станет остывать к ней». Но если бы она осталась у него в первый же день, то что бы он подумал о ней? Или это не важно? Она достала телефон, чтобы позвонить Журавлёву, спросить его, как дела, что нового, словом, как-то напомнить о себе, а заодно узнать его настроение, почувствовать это по тону его разговора. И вдруг вспомнила, что телефон ее отключен. Она же нарочно его отключила. Она знала, что завтра их жизни переменятся, что самые ее близкие люди от нее отвернутся, И что уже совсем скоро станет ясно, правильно ли она сделала, оставив своего любимого стрелка, вернувшись сюда, в Микинина, или нет. Уж слишком долго наблюдала она за тем, какую роль в жизни обыкновенной девчонки играют мужчины. Как коверкают они ее жизнь, как ломают, как заставляют прогибаться и унижаться, всего лишь потому, что они женщины, слабые существа. Мимолетные романы самой близкой подруги Танечки всегда заканчивались одним лишь разочарованием. Ее бросали сразу же, как только узнавали, что она приезжая, без денег и престижной работы, без образования. Что с ней такой незащищенный, из-за которую некому постоять, можно обращаться вот так. Бросать посреди улицы без объяснений, ударить по лицу в пьяном угаре просто так, чтобы доказать самому себе, что есть на свете существо, которое его боится. Заставлять делать аборт, принуждать к сексу в любое время дня или ночи. Ставить в неловкое и безвыходное положение, не заплатив за нее в кафе. Оставить возле метро, вместо того, чтобы после утомительного секса просто привезти домой. А чем от нее, от Танечки отличается Соня? Ей еще повезло, что она девственна и не успела хлебнуть женского горя и унижения. Но что станет с ней после того, как она поверит Стрелку? Что, если он, завоевав ее, остынет к ней? Перестанет звонить и отвечать на звонки? Сделает вид, что никогда не приглашал ее в свою жизнь и просто исчезнет, как исчезали из жизни все любовники Тани? Что Соня знает о мужчинах? Только то, что ей рассказывала о них Таня. И вот этот страх разочарования и страх душевной боли, которую она не сможет вынести. Как то отрезвил ее, опустил на землю. Как узнать человека получше? Как довериться ему, не боясь предательства? Таня разложила поджаренные кружочки кабачков на красивую тарелку, густо обмазала майонезом, достала из холодильника колбасу, ветчину, сыр и принялась нарезать. «Соня, это ты?» — спросила она, услышав быстрые шаги в холле рядом с кухней. Вдруг раздался звук, похожий на звук треснувшего стекла, довольно громкий. Затем как будто бы посыпались крупные осколки на плиточный пол. Разбила вазу, — с досадой подумала она, и новое чувство сознания того, что Соня разбила ее, Танину вазу, даже успело разозлить ее. «Соня!» — воскликнула она раздраженно, и, вытирая машинально руки, о фартук двинулась к двери. Ну что там еще? Ты там поосторожнее. Она вышла из кухни в холл, где приглушенно горел свет красивых, похожих на экзотические цветы светильников Тифани, и тут волосы ее зашевелились. По лестнице крадучись спускалась хрупкая девушка в черном трико и черной водолазке. Рыжая, аккуратно подстриженная челка прикрывала половину лица. В руках девушки был большой саквояж. Эй! Умирая от страха, пролепетала Таня, пятясь обратно в кухню. «Вы чего?» Она так растерялась и испугалась, что, оказавшись на кухне, громко хлопнула дверью и даже придвинула к ней тяжелый стул, как если бы он мог своим весом спасти ее от проникновения на кухню убийцы. Затем, слыша шаги, которые удалялись, так как если бы преступница шла к выходу, кинулась к окну и увидела своими собственными глазами, как девушка, почему-то уже без саквояжа, бежит по садовой дорожке к воротам. Вот промелькнуло оранжевое пятно, ее голова — В синеве сада в движении, словно пунктиром, обозначились белые кисти. Вряд ли это такие белые руки. Скорее всего, это белые хирургические тонкие перчатки. Таня отшвырнула от себя стул, распахнула дверь и закричала, что было мочи. «Соня!»